Груш тринадцать и яблонь мне десять тогда подарил ты. Сорок смоковниц, еще пятьдесят мне рядов обещал ты. Лос виноградных, плоды приносящих весь год непрерывно. Вижу вокруг я сейчас тут и самые разные грозди. Если только погода не спослана будет, кранидом. Так он сказал, у Лаэрта ослабли колени и сердце. Признаки тотчас узнал он, который тот перечислил. Сына он обнял руками и тут же упал без сознания. На руки быстро его подхватил Одиссей многостойкий. Тот, наконец, отдышался, и дух собрался в его сердце. Тотчас тогда он в ответ слова окрыленные молвил. «Зевс, наш родитель!» Так есть еще боги на светлом Олимпе, раз за нечестие и наглость они женихам отомстили. Сердцем, однако, теперь ужасно боюсь я, чтоб вскоре все итакийцы сюда не пришли и вести об убийстве, и не разослали повсюду, по всем городам Кефаленским. Так на это ему отвечал Одиссей многоумный. Не беспокойся. Об этом теперь не заботься нисколько. Лучше пойдем-ка в твой дом, ведь он недалеко от сада. Я уж туда Телемаха с Филойтим и с раньше послал, чтобы обед приготовили нам поскорей. Так он сказал. И пошли они оба к прекрасному дому. После того, как для жизни удобного дома достигли, Там телемаха застали филойтия и свинопаса. Мясо рубили они и в кратере вино уже мешали. Великосердного старца Лаэрта старуха Сигелка вымыла в доме меж тем и маслом блестящим натерла плащ. Прекрасное дело потом. А богиня Афина, ставший близ пастыря войска, Его увеличила ростом, члены влила полноту, и на вид его сделала крепче. Вышел из ванны Лаэрт. Увидавший его, изумился сын. До того был похож на бессмертного бога он видом. Громко к нему Одиссея обратился со словом крылатым. «Тот -то из вечно живущих богов, отец мой, как видно, выше ростом сделал тебя, и наружностью лучше». Так на это ему Лаэрт рассудительный молвил. Если бы Зевс, наш родитель, и вы, Аполлон и Афина, был я таким же, каким в Кефалении, царствуя город Нерик, я взял благозданный, стоявший на мысе высоком материка, если был я таким же вчера в нашем доме, Если бы одетый в доспех я принял участие в битве против мужа и женихов, сокрушил бы колени я многим бывшим в зале мужам и радость тебе бы доставил. Так Одиссей и Лаэрт вели между собой разговоры. Те же, окончив трудиться и вкусный обед приготовив, рядом сели за стол по порядку, на стулья и кресла, Все приступили к обеду. Как раз подошел в это время старый Долий, а с ним сыновья старика. Возвратились с поля, с работы они. Позвала их пришедшая за ними мать, старуха-секелка, которая всех их вскормила и за отцом стариком одряхлевшим, ходила усердно. Как увидали они, Одиссея и сердцем узнали, Остановились и стали средь дома. С приветливой речью к ним Одиссей обратился и слово такое промолвил. Что же, старик, садись за обед, перестань удивляться. Нам давно уже хочется есть, и все это время мы только вас дожидались, когда вы воротитесь с поля. Долей обе руки протянувший пошел к Одиссею. Рука его возле кисти схватил, целовать ее начал. И со словами к нему окрыленными так обратился. «Друг, воротился ты! Как мы все время тебя ожидали! Боги сами тебя привели! Мы уж думать не смели! Здравствуй и радуйся много! Пусть счастье дадут тебе боги! Вот что, однако же, точно скажи мне, чтоб знал хорошо я, Знает ли все пенелопа разумное, дали ли знать ей о возвращении твоем, или вестника нужно послать к ней? Так, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный, — Все уже знает, старик. Чего ты об этом хлопочешь? Долей обратно тогда на гладкое кресло уселся. Свой черед и его сыновья окружил Одиссея.